Звенигород. Была недавно в Звенигороде в гостях. Такой славный городок. Воздух удивительно свежий. Ножом режь, да в рот клади. Такая редкость для нашей засиженной широты-долготы. У подъезда сосновый бор с белками, да с редкими птицами крикливыми. На главной улице приятные частные магазинчики, не слипшиеся в гигантские подтухшие конгломераты типа пятерок и перекрестков, а мелкие, частные. Не безучастные. В них такой радостный набор продуктов для глаза и живота, который в усредненных московских магазинах, заводах и не встретишь. Милые сочники, слово-то какое забытое, сочник. Язычки с сахаром и слоеного теста, помните, такие в школьном буфете были. Монастырский хлеб и творог. Монастырь тут рядом совсем. Домашний яблочный сок. А точно домашний, спрашиваю. Да, из красных яблочек с неземным вкусом и без химии. Сыры самоварные, тоже местные, ну и всякое такое настоящее и диковинное, чего давно отвыкли. Выпечка прекрасная, прям как у сестры моей. Могу, кстати, поделиться одним простым и вкусным рецептом для тех, кто не любит слово диета. Покупайте любое слоеное тесто. Можно, кстати, не в звенигороде. Раскатываете пласт и раскладываете сверху начинку, основа которой пачка брынзы, 2-3 столовые ложки сметаны, мелко порубленная зелень, любимые специи и сырое яйцо. Все хорошенько вымешанное. А дальше можете изгаляться как хотите. Припущенного цветного перца нарезать меленько в массу для красы, оливок накидать, травы какой-то любимой, шпината, чеснока, помидоров, что хотите. Всю эту прекрасность, выложенную на тесто, свернуть в рулет и аккуратненько порезать как колбасу на толстые куски. Разложить кругляшки напротив не на бумагу, но не плечом к плечу, а с воздухом, чтобы было куда расти в процессе запекания. Смазать яичком, как говорила моя бабушка, и ждать, поглядывая. У каждого своя печь, смотрите по готовности. У меня на 180 градусов минут 25-30 занимает. Приятного, вам понравится. Ну, это так, к слову, но таких кренделей я там в Звенигороде не видела. Везде в городе, особенно во дворах, как-то нетронуто и уютно, словно ты немножечко не в нашем времени, а на полвека раньше. Парки, просторы, аллеи со старыми деревьями, шуршание листьев под ногами и даже крик из окна. «Ваня! Пора домой!» А как поехали обратно, увидела, яблочки у дороги продаются прямо на выезде, у Звенигородских дач. Время-то яблочное. «Красный мичуринский пипин шафранный, штрифель полосатый, Антон, захотелось». Мужичок-продавец обрадовался, бутерброд отложил. «Давайте, — говорит, — я вам сладчайших наберу, — так и сказал, — сладчайших. Сам высокий, с седой бородой, в невероятном каком-то триухе, Глаз горит, на месте не сидит, весь на шарнирах, но радостью пышет. «Я-то не своими торгую, — говорит, — а бабушкам и дедам местным помогаю». Они продавать не умеют, а я еврей, у меня торговля в крови, прям бурлит все. Себе денег не беру, яблочной натурой оставляю немного. Вот этих яблочек возьмите, Штрифеля, они мне больше всего нравятся. Смотрите, какие разные, как детишки в семье. Мамка одна, а каждый ребенок с индивидуальностью. И сама яблоня хороша, огромная, старая. Пока налазишь по ней, насобираешь, корзины перетаскаешь, разберешь, уже и день проходит, Дерево гигант. Да, у меня все яблочки хороши. С четырех дворов беру, старикам подспорье большое к пенсии. Видите, как жизнь повернулась. Всегда хулиганом слыл, а сейчас за местными стариками хожу, еще и радость от этого получаю. Выходит, добрый я хулиган!